Глава 23. Сила доводов. Общие принципы — это общие принципы человечества. Это результат общих наблюдений и опыта. Они скромные, простые и незамысловатые. Они основаны на том, что видят все глаза и слышат все уши. В них нет причудливых различий, непонятных моментов и загадок. В них отсутствует двусмысленность, в них нет лишних мелочей. Их язык всегда прост и понятен. Они отличаются ясностью изложения и прямотой целей. Джордж Холлиейк. Публичные выступления и дебаты. Аргументация — это процесс убеждения с помощью доводов. Существуют и другие способы убеждения, в особенности внушения, которое мы рассмотрели в предыдущей главе. Однако никакой другой способ не содержит такие благородные средства и не пользуется таким уважением, как обоснованное аргументирование в поддержку утверждения. Поскольку более важно рассмотреть тему с разных сторон и как можно тщательно обдумать ее, нас должна интересовать аргументация в двух отношениях построение и опровержение доводов. Поэтому следует не только исследовать прочность доводов, на которых основывается ваше предложение, но также выявлять недостатки позиции оппонентов. Ряд вопросов, приведенных далее, как мы надеемся, помогут вам сразу в трех отношениях. Подскажут виды доказательств в купе со способами их применения, помогут оратору оценить вескость своих аргументов и позволят справедливо и разумно поставить под сомнение доводы оппонента. Оценка аргумента. Обсуждаемый вопрос. Первое. Понятно ли он сформулирован? А. Возможно ли, что разные участники диспута понимают термины по-разному? К примеру, значение слова «джентльмен» каждый может толковать по-своему. Б. Вызывает ли сомнение его цели? Второе. Правильно ли он сформулирован? А. Он достаточно полно сформулирован? Б. Не включает ли он слишком много информации? В. Сформулирован ли он таким образом, чтобы заманить вас в ловушку? Третье. Это спорный вопрос, который можно обсудить? Четвертое. Что главное в этом вопросе? Пятое. Какие выводы из него можно сделать? Доказательства. Первое. Поручители достоверности фактов. а Каждый свидетель является беспристрастным? Как связан свидетель с вопросом? Б. Он психически полноценный человек? В. Его нравственность не вызывает сомнений? Г. Откуда ему известны эти факты? Он был их свидетелем? Д. Он свидетельствует по собственной воле? Е. E. Его свидетельства непротиворечивы? Ж. Его свидетельствам можно доверять? З. Не противоречит ли его свидетельство общеизвестным фактам или принципам? И. То, что он говорит, выглядит правдоподобно? Второе. Авторитетное лицо, мнение которого используется для доказательства. А. Широко ли признается авторитет данного лица? Б. На каком основании человек признается авторитетом? в Не преследует ли он собственные интересы в данном случае? Г. Выражает ли он свое мнение уверенно и четко? Д. вызывают ли доверие и является ли непредвзятыми прочие авторитетные источники, книги и так далее, используемые для доказательства? Третье. Факты, приведенные как доказательства. А. Достаточно ли их для доказательства? Б. Весомы по своему характеру? В. Они не противоречат здравому смыслу. Г. Они не противоречат друг другу. Д. Они получили широкое признание, сомнительны или спорны. Четвертое. Принципы, приводимые в качестве доказательства. А. Они неопровержимы? Б. Они согласуются с общечеловеческим опытом. В. Они согласуются с конкретным опытом. Г подтверждены ли они экспериментально д для их проверки проводились специальные эксперименты или принципы основаны на общих экспериментах е e. эксперименты вызывают доверие и являются окончательными обоснование первое введение а достаточно ли фактов приведено чтобы можно было принять обобщение как достоверное б Вызывают ли факты доверия только в свете того, что это объяснение является достоверным? В. Не упустили ли вы из вида какие-либо противоречащие данным факты? Г. Противоречащие факты в достаточной мере проанализированы, когда была установлена достоверность этого вывода. Д. Доказана ли относительная несостоятельность всех противоположных позиций? Е. E. Не принимаете ли вы мнение за факты? Второе. Выводы. А. Закон или общий принцип хорошо обоснован? Б. Закон или принцип явно включает факт, который вы хотите вывести из него или вы делаете из мухи слона? В. Гарантирует ли значимость закона или принципа достоверность вывода? Г. Не слишком ли обширные выводы были сделаны? Третье. Аналогичные случаи. Случаи действительно настолько аналогичны, чтобы гарантировать достоверность мотивов и следствий. Б. Случаи схожи в важном для дела отношении. В. Их схожесть надумана. Г. Нет ли похожих случаев, на основании которых можно сделать противоположные выводы. Четвертое. Умозаключение. А. Предшествующие условия, схожие с данными, делают заявление достоверным? к примеру, характер и возможности обвиняемого. Б. Какие признаки указывают на то, что умозаключение является достаточно ясным и полным? Какие признаки могут гарантировать его неприложимую достоверность? В. Признаки согласуются и соотносятся друг с другом. Г. Могут ли признаки указывать на противоположные выводы? Пятое. Силогизмы. Силогизм логическое заключение, вытекающее из двух утверждений. К примеру, есть два утверждения – «Сократ человек» и «Все люди смертны». Силогизмом этих двух фактов будет «Сократ смертен». А. Не были ли опущены в силогизмах важные сведения? Такой сокращенный силогизм называется «энтимемой». Если да, то проверьте их, дополнив силогизмы. Б. Не был ли сделан вывод, который на самом деле не следует из утверждений? Нелогичное заключение. В. Можно ли довести ваш силогизм до абсурда? Доведение до абсурда — логический прием, которым доказывается несостоятельность какого-нибудь мнения таким образом, что или в нем самом, или же из него вытекающих следствиях обнаруживается противоречие. Вопросы и упражнения. Первое. Объясните, почему необоснованное утверждение не является аргументом. Второе. Приведите пример того, как не имеющие отношения к делу факт можно использовать для подтверждения достоверности аргумента. Третье. Поскольку бремя доказательства лежит на том, кто оспаривает позицию или предлагает изменить утверждение, как лучше всего вести себя в дебатах оппоненту такого человека? Четвертое. Дайте определение: а силлогизма, б опровержения, в закрытия вопроса, г предпосылки, д возражения, е e. триплики, ж дилеммы, з введение, и вывода, к априори, л апостериори, м умозаключения. Пятое. Подвергните критике следующее рассуждение: Мужчинам не следует курить табачные изделия, поскольку это осуждается крупнейшими представителями медицины. Мой врач отрицательно относится к этому, а он является авторитетным лицом в области медицины в этой стране. Шестое. Подвергните критике следующий силогизм. Первое утверждение. Все мужчины, о которых не заботятся, счастливы. Второе утверждение. О неряшливых мужчинах не заботятся. Вывод. Таким образом, неряшливые мужчины счастливы. Седьмое. Подвергните критике следующее утверждение. Не все то золото, что блестит. Любой холод можно победить огнем. Восьмое. Подвергните критике следующее заблуждение, нелогичное заключение. Первое утверждение. Все сильные мужчины уважают силу. Второе утверждение — «этот человек слаб». Вывод — «таким образом этот человек не уважает силу». Девятое. Рассмотрите положительные и отрицательные стороны данного вопроса в дискуссионном стиле. Отзыв судей должен происходить на национальном уровне. Десятое. Можно ли подвергнуть сомнению следующее утверждение? Бенедикт Арнольд был джентльменом. Обоснуйте свой ответ. Бенедикт Арнольд, генерал-майор, участник войны за независимость США, прославился в боях на стороне американских повстанцев, но позже перешел на сторону Великобритании. В США Бенедикт Арнольд – противоречивая фигура. Рассматривается одновременно как герой, который спас США от уничтожения, и как предатель, продавший свою страну за деньги. Одиннадцатое. Проанализируйте ход мысли в любой из речей, представленных в этом издании.